Глава восемьдесят Подземное помещение, где творил Малах, было тщательно замаскировано. В цокольном этаже его дома посетители не увидели бы ничего необычного. Просто подвал с бойлером, распределительным щитом, поленницей и складом всякого барахла. Однако помимо всего этого Существовало и скрытое от посторонних глаз подземелье. Под свои тайные занятия Малах отгородил значительную площадь. Его личное рабочее пространство состояло из анфилады небольших комнаток, у каждой свое предназначение. Попасть туда можно было лишь из гостиной, по хитро замаскированной крутой лесенки, так что возможность обнаружить подземелье практически исключалась. Малых спускался по лесенке, и разнообразные знаки и символы, вытатуированные на его теле, казалось, оживали в лазурном свете особых ламп. Он шагнул в голубоватую дымку и миновал несколько закрытых дверей, направляясь в конец коридора, в самую большую комнату. Святая святых, как ее называл Малых, представляла собой квадрат размером 12 на 12 футов. 12 знаков составляет зодиак. 12 часов составляет день. Небесных врат тоже 12. Посреди помещения возвышался каменный стол. Квадрат 7 на 7. 7 печатей из Откровения. 7 ступеней в храме. Над столом Висел светильник, чередующий определенные цвета и отрегулированный так, чтобы проходить весь цикл за шесть часов, в соответствии со священной таблицей планетарных часов. Час Янора — синий, час Насни — красный, час Салама — белый. Теперь шел час колерный, и комната освещалась мягким пурпурным сиянием. В одной шелковой набедренной повязке, прикрывающей ягодицы и оскопленный половой орган, Малых начал приготовление. Аккуратно смешал благовоние. Они понадобятся позже, для воскурения, чтобы осветить и очистить воздух. Свернул ни разу не надетую шелковую накидку. Он облачится в нее после, вместо набедренной повязки. Под конец очистил склянку воды для омовения жертвы. Все подготовленное сложил на отдельном столе. Затем достал с полки и добавил к собранным вещам небольшую костяную шкатулку. Ее черед пока не пришел, однако малых не удержался и открыл крышку полюбоваться сокровищем. Нож. В шкатулке и слоновой кости Поблескивал на черной бархатной подушке ритуальный жертвенный нож, который Малых приберег специально для сегодняшней ночи. Нож был приобретен в минувшем году за 1 миллион 600 тысяч долларов на черном рынке Ближневосточного антиквариата. Самый знаменитый нож в истории человечества. Невероятно древний Считающийся утраченным, драгоценный клинок был сделан из железа и снабжен костяной рукояткой. За прошедшие века он сменил бесчисленное множество могущественных владельцев. Однако в последние десятилетия будто бы сгинул, отлеживаясь на самом деле в частной коллекции. Малых стоило неимоверных трудов его заполучить. Годами... Нет, пожалуй, даже веками этот клинок не обогрелся кровью. Но сегодня он вновь вкусит сладость жертвоприношения, исполнив свою миссию. Малых бережно вынул нож из бархатного гнезда и благоговейно протер шелковой тканью, смоченной в очищенной воде. Со времен своих примитивных экспериментов в Нью-Йорке он продвинулся далеко вперед. Темное искусство, которым овладел малых, у разных народов носило разное название, однако наука от этого быть не перестала. С незапамятных времен эта первобытная технология служила ключом к вратам силы, однако потом оказалась под запретом и нашла прибежище в таинственном мире магии и оккультизма. Тех немногих, кто еще занимался этим искусством, считали сумасшедшими, однако малых не спешил с ярылками. Недалеким людям сюда соваться нечего. Древнее темное искусство, как и современная наука, требовало точных формул, определенных препаратов и скрупулезного расчета времени. Искусство не имело ничего общего с беспомощными потугами сегодняшней черной магии, которые вяло пытались освоить на досуге любопытствующие. Искусство подобной ядерной физики располагало безграничной мощью, поэтому неосторожных строго предупреждали. Неискушенному адепту грозит гибель, будя не избегнет встречного удара изливающейся силы. Или, говоря современным языком, неумелое обращение — чревато выбросом обратной энергии и летальным исходом. Закончив любоваться священным клинком, Малых обратился к одинокому листу пергамента, лежавшему перед ним на столе. Пергамент он изготовил сам из шкуры ягненка. Согласно установленным правилам, ягненок был чистым, еще не достигшим половой зрелости. Рядом с пергаментом лежало перо, которое Малах сделал из вороньего. Стояло серебряное блюдце, а вокруг медной чаши выстроились три мерцающих свечи. В чашу была на дюйм налита густая алая жидкость. Кровь Питера Соломона. Кровь тинктура вечности. Взяв перо, Малах прижал левой рукой пергамент, обмакнул перо в чашу с кровью, и аккуратно обвел контуры ладони и разведенных пальцев. Затем изобразил на каждом из нарисованных пальцев по одному символу мистерии древности. Венец — знак властителя, которым я стану. Звезда — знак небес, определивших мою судьбу. Солнце — знак озарения моей души. Фонарь — тусклый свет человеческого познания и ключ, недостающее звено, которое сегодня я, наконец, обрету. Малых закончил рисовать и воздел руку с пергаментом, любую своим шедевром в мерцании трех свечей. Дождался, пока высохнет кровь, и трижды сложил толстый пергамент. Затем, читая нараспев заклинание, Малых поднес сложенный рисунок к третьей свече. Он моментально вспыхнул. Малых оставил его гореть на серебряном блюдце, где выделанная кожа превратилась в рассыпчатую черную золу. Как только огонь погас, Малых осторожно пересыпал пепел в медную чашу с кровью и размешал вороньим пером. Жидкость потемнела, обретая почти черный оттенок. Обеими руками Малых поднял чашу над головой и произнес древнюю благодарственную молитву. Затем, стараясь не расплескать, перелил почерневшую жидкость в стеклянный пузырек и закупорил. Эти чернила Малых нанесет на оставшуюся девственно чистой макушку, и тогда шедевр будет завершен.